Глава третья. Однажды Каринна решила осмотреть прекрасные церкви, которыми так славится Флоренция. Она вспомнила, что посещение собора святого Петра в Риме всегда вносило мир в ее душу и надеялась обрести такой же покой во флорентийских храмах. Дорога в город проходила через прелестный лесок, раскинувшийся по берегам Арно. Был чудный июньский вечер, воздух был напоен ароматом бесчисленных роз, и лица всех гуляющих дышали счастьем. Карина еще больше опечалилась, ибо не могла разделить той радости, которую провидение дарует большинству своих созданий, однако она смиренно благословила его за благодеяния, какие оно оказывает смертным. «Я? Печальное исключение», — подумала она. «Всем дано испытывать счастье, и лишь мне одной свойственно так жестоко страдать. О, Господи! Зачем же Ты избрал меня для таких мук?» Не дерзну ли я попросить, подобно твоему божественному сыну, доминует меня чаша Сия. Примечание. Слова Христа, сказанные им во время молитвы в Гефсиманском саду Евангелие от Матфея, глава 26, стих 39. Конец примечания. Каринну удивил деловитый и озабоченный вид горожан. С тех пор как она утратила всякий интерес к жизни. Ей было непонятно, что заставляет людей так торопливо сновать взад и вперед. Медленно ступая по широким плитам флорентийской мостовой, она забывала, куда направляется, и даже никак не могла припомнить, как сюда попала. Наконец она остановилась у баптистерия святого Иоанна, воздвигнутого рядом с флорентийским собором, и ее внимание привлекли знаменитые бронзовые двери работы Гиберти. Примечание. Гиберти Лоренцо, года жизни 1378-1455, итальянский скульптор, один из крупнейших мастеров итальянского возрождения, работал в общей сложности около 50 лет над рельефами на южных и восточных дверях Баптистерия, часовни для крещения святого Иоанна, изображающими сцены из евангельских и библейских преданий. Конец примечания. Некоторое время она разглядывала это монументальное творение великого мастера, изобразившего на дверях целый ряд рельефных картин из жизни различных народов. Там отчетливо видно несметное множество мелких фигурок, каждая из которых обладает своей особой физиономией и выражает творческую мысль художника. «Какое надобно было иметь терпение», — воскликнула Каринна, «какой дар оставил художник потомкам» а между тем, как мало людей обращают внимание на эти двери. Невежественная толпа проходит через них с тупым безразличием. О, как трудно человеку избежать забвения! Как все подвластно смерти! Во Флорентийском соборе был убит Джулиана Медичи. Неподалеку оттуда, в мраморной, украшенной драгоценными камнями капелли при церкви Сан-Лоренцо, находятся гробницы Медичи, и статуи Джулиано и Лоренцо, изваянные Микеланджело. Примечание. Участники заговора патцы напали во Флорентийском соборе в 1478 году на Лоренцо Великолепного и на его брата Джулиана. Но убит был только Джулиана. Лоренцо удалось спрятаться от убийц в ризнице, и заговор провалился. Конец примечания. Статуя, изображающая Лоренцо Медичи погруженного в размышления о месте за убийство брата, достойны чести именоваться мыслью Микеланджело. Примечание: здесь ошибка Десталь. В капелле при церкви Сан Лоренца находится гробница Лоренца Великолепного и его убитого брата Джулиана, но статуи, о которых идет речь, изображают двух других Медичи, первыми получившими герцогский титул. Один из них Джулиана Герцог Немурский был сыном Лоренца Великолепного. Другой, Лоренца Герцог Урбинский, был внуком Лоренца Великолепного и отцом французской королевы Екатерины Медичи. Оба ничем примечательным при жизни не отличались, и Микеланджело, изобразив их в виде идеализированных воинов, не стремился к портретному сходству. Фигура Лоренца, сидящего в задумчивой позе, опустив голову на руку, издавна получила в народе название «Иль Пенсиньеросо» – «Мыслитель». Конец примечания. У подножия этих статуи лежат мраморные фигуры, олицетворяющие утро и ночь. С огромной выразительностью передан момент пробуждения одной и глубокий сон другой. Один поэт посвятил ночи стихи, которые заканчиваются такими словами. «Хоть она и спит, она жива. Разбуди ее и будь уверен, что она с тобой заговорит». Примечание. Стихи поэта Джован Батиста Строци, посвященные ночи в русском поэтическом переводе, звучат так. «Ночь, что так сладко пред тобою спит, то ангелом одушевленный камень, он недвижим, но в нем есть жизни пламень, лишь разбуди, и он заговорит». Конец примечания. Микеланджело, обладавший поэтическим даром, который необходим для художника в любой отрасли искусства, так ответил от имени ночи. Отрадно спать, отрадней камнем быть. О, в этот век преступный и постыдный, Не жить, не чувствовать, удел завидный. Прошу, молчи, не смей меня будить. Примечание. Перевод Тютчева. Конец примечания. Микеланджело, единственный из скульпторов нового времени, создал образы людей, не отличающиеся ни античной красотой, ни современной вычурной красивостью. Они овеяны духом средневековья. В них живет энергичная и сумрачная душа. Все они в бурном движении, их формы резко обозначены, их черты отмечены печатью страстей, но далеки от идеала красоты. Микеланджело создал свою собственную школу. Этот гениальный человек никому не подражал, даже древним. Его гробница находится в церкви санта Кроче. Он пожелал, чтобы гробницу поместили против окна, из которого виден собор, воздвигнутый Филиппа Брунеллески, словно прах Микеланджело еще с трепетом взирает на купол, послуживший образцом для купола святого Петра. Примечание. Великий архитектор раннего итальянского возрождения Филиппа Брунеллески, года жизни 1377-1446, прославился созданием грандиозного купола Флорентийского собора. 1420 36 года, однако сам собор начал строиться еще в конце XIII века задолго до рождения Брунелески конец примечания. В церкви санта кроче покоится, быть может, самое блестящее в Европе собрание великих усопших. Каринна в глубоком волнении прошла между двумя рядами гробниц. Здесь лежит Галилей, претерпевший гонения за то, что он открыл тайны неба, а немного поодаль Макиавелли, изучивший искусство преступления не как преступник, а как наблюдатель, чьи уроки, однако, пошли скорее на пользу угнетателям, чем угнетенным. Там спит Аритино, посвятивший все свои дни забавам и не испытавший ничего серьезного, кроме смерти. Тут гробница Боккатчо, чье радостное воображение не могли омрачить ни гражданские междоусобицы, ни чума, Здесь можно увидеть изображение, прославляющее Данта, как будто флорентийцы, допустившие его гибель в томительном изгнании, имеют еще право гордиться его славой. Еще много славных имен можно встретить в этом храме. Все эти люди были знамениты при жизни, но с течением времени их имена стали звучать все глуше, и им суждено навеки умолкнуть. Примечание. Аретину Пьетро, года жизни 1492-1556, итальянский драматург, поэт и памфлетист, его знаменитые идеологии, откровенно рисующие эротические нравы его эпохи, считались безнравственными. Флоренция много раз обращалась к Равенне с просьбой передать ей прах Данте, который там умер в изгнании 1321 год. Равенна отвечала на эти просьбы отказом, и флорентийцы ограничились тем, что создали надгробие Данте в церкви санта кроче Конец примечания. В этой церкви, хранящей такие благородные воспоминания, сердце Каринны наполнилось восторгом. Вид живых людей приводил ее в уныние, но молчаливое присутствие мертвых пробудило в ней хоть на несколько минут былую жажду славы. Она твердым шагом прошлась по церкви, и в голове у нее пронеслись мысли, некогда столь занимавшие ее Тут она заметила группу молодых священников, которые вошли в храм и с тихим пением начали медленно ходить вдоль хоров. Она спросила у одного из них, что означает эта церемония. «Мы молимся за наших покойников», — ответил он ей. «Да, вы правы», — подумала Каринна, именуя их своими покойниками. «Это единственная слава, которая у вас осталась. О, зачем Освальд заглушил во мне дарование, которое мне дало небо?» чтобы я зажигала энтузиазм в родственных мне душах. «О, Боже мой!» — воскликнула она, опускаясь на колени. «Не из пустого тщеславия молю тебя возвратить мне таланты, которые ты мне даровал. Конечно, безвестные праведники, которые посвятили тебе жизни и умерли за тебя, лучшие из людей, но смертным открыты различные пути и гений, прославлявшие высокие добродетели, воспевавший великодушие человечность и правдивость». Разве не будет допущен хотя бы в преддверие небесного храма?» Карина опустила глаза, закончив эту молитву, и ее взор поразила надпись на гробнице, возле которой она стояла на коленях. «Одиноко на заре моей жизни, одиноко на ее закате, одиноко и теперь!» «Ах!» — вскричала Карина, — «вот ответ на мою молитву! С кем мне соревноваться, если я одиноко на земле?» Кто порадуется моим успехом, если я сумею их добиться? Кто примет участие в моей судьбе? Чья любовь вдохновит меня на труд? В награду мне нужен был бы только один единственный его взгляд. Ее внимание привлекла и другая эпитафия. «Не оплакивайте меня», — говорил кто-то, умерший в юности, «если бы вы знали, от скольких мучений избавила меня эта гробница». Какое отрешение от жизни внушают эти слова, произнесла Каринна, заливаясь слезами. Эта церковь, воздвигнутая недалеко от городской суеты, могла бы открыть людям великую тайну, если бы они того пожелали, но они проходят мимо, не заглядывая сюда, и волшебная власть забвения продолжает править миром.